Всё происходило в полной тишине, в страшном безмолвии. Несчастная пианистка безуспешно пыталась освободиться. Её руки и ноги судорожно дергались, но злодей крепко держал ее за волосы, не давая поднять голову над водой. Выждав чуть больше минуты, он поднял ее голову за волосы. Девушка мучительно хрипя, ловила широко открытым ртом воздух, пытаясь отдышаться. Ну что, надумала? Процедил Филин, снова жестоко встряхнув ее. — "Что ты знаешь о тайнике в клавесине? Что знала о нем старуха? Кто из вас нашел этот тайник?" "Но я действительно не знаю, о чем вы говорите", с трудом выговорила несчастная девушка. "Я не снова ты за своё", рявкнул Филин. Но, сука, ты и меня не переупрямишь". И он снова окунул ее лицом в воду. Узкая спина девушки мучительно дергалась. Она безуспешно пыталась вырваться, хваталась руками за кафельную стену. Руки бессильно соскальзывали с гладкого кафеля, ногти обламывались. Филин нажимал на затылок жертвы, удерживая ее голову под водой. На этот раз он продержал ее почти две минуты, прежде чем снова поднять за волосы. Девушка еле дышала. Воздух с мучительным хрипом вырывался в ее легкие. Глаза едва не вылезали из орбит. "Ну, теперь-то ты, надеюсь, поумнела", проговорил Филин, в упору ставившись на свою полуживую жертву. "Что ты знаешь об этом чертовом тайнике? Скажи мне, облегчи свою участь. Что в нем было и самое главное, куда ты это дело" Не надо, не надо больше, простонала девушка, едва державшаяся на ногах. Если бы я что-то знала, хоть что-то, я обязательно сказала бы вам: "Не надо убивать меня, пожалуйста. Я не тот человек, который вам нужен". "Опять!" выкрикнул Филин. — "Ну, ты крепкий орешек, но и я не слабак. Если ты думаешь, что я сдамся, не на того напало". И он, не дав пианистке отдышаться, снова окунул ее лицом в воду. На этот раз она почти не сопротивлялась, почти не пыталась вырваться, видимо, ее силы, а главное, воля к сопротивлению уже подошли к концу. Ее руки и ноги только дрожали крупной дрожью. Не прошло и минуты, как по телу несчастной девушки пробежала судорога, и она бессильно обвисла, не подавая больше никаких признаков жизни. Ты что, хочешь меня обмануть, прошипел Филин. Хочешь, чтобы я поверил, будто ты померла, Не на того напала!» Однако девушка не шевелилась, и он всерьез забеспокоился. Вытащив ее голову из воды, он повернул безвольно обвисшую жертву к себе лицом. Её глаза были широко открыты, они были полны предсмертной муки, боли и недоумения. Филин несколько раз ударил ее по щекам, пытаясь привести в чувство, попробовал сделать искусственное дыхание. Все было напрасно. Пианистка была мертва. Это действительно был прокол. Филин представил, что скажет ему таинственная закасчатся, вообразил, как она будет глядеть на него своими черными, немигающими глазами, и его невольно передёрнуло. Она скажет, что он оборвал последнюю ниточку, ведущую к цели, и будет права. Неужели он потерял свое профессиональное мастерство? Неужели ему пора отойти от дел и отправиться на покой? Нет. Люди его редкой профессии отправляются на покой не так, как врачи или адвокаты, бизнесмены или строители. Люди его профессии не выходят на пенсию, чтобы разводить розы на даче или любоваться закатом из окон собственной вилы. В лучшем случае они отправляются на покой в приличном гробу на катафалке, за которым вместо друзей и родственников идет менеджер похоронного бюро, в худшем же в дерюжном мешке с десятком кирпичей для тяжести. Они погружаются в черную осеннюю воду. Или без всякого гроба их закапывают в сырую глинистую землю на пригородном пустыре. Нет, нельзя опускаться до таких мрачных мыслей. Это испортит деловой настрой и окончательно лишит его профессиональной невозмутимости. Сейчас нужно обставить смерть пианистки так, чтобы она выглядела естественной. Он перенес девушку в гостиную, положил ее на диван, поправил сбившийся халат. отступил на шаг и придерживая ее оглядел. Нет, плохо, очень плохо. На ее лице отпечатались ужасы, и предсмертные страдания, на шее синяки. Он пальцами опустил веки мертвой пианистки, распустил волосы, разложил их по плечам и груди так, чтобы прикрыть прядями синяки. Теперь девушка выглядела немного приличнее, хотя наблюдательный милиционер заметит явные следы борьбы. Но наблюдательные милиционеры попадаются нечасто. Такой вывод Филин сделал за долгие годы своей карьеры. Он еще раз оглядел квартиру, торопливо устранил следы своего в ней пребывания, расставил по местам опрокинутые стулья, протер дверные ручки и прочие места, где могли остаться отпечатки пальцев, и наконец покинул квартиру. Предварительно выглянув в глазок и убедившись, что на лестнице никого нет. На Енотаевской улице, расположенной возле железнодорожной станции Удельная, на доме под номером восемь не висело никакой вывески. Да что там, и номера то никакого не было. Помогла старушка, возвращающаяся из магазина, дескать, точно дом восемь, он самый. Домик был маленький, двухэтажный, с одним подъездом. Его называли репарационным. Такие дома целые их кварталы строили после войны пленные немцы. Один из молодых людей покрутился рядом с ним. Дом как дом, подъезд не запирается, вывески никакой нету. Однако через окно первого этажа виден чей-то офис. Скорее всего, этот самый северный ветер и есть. Пойду-ка я туда одна, решила Ленская. Вы пока тут посидите понаблюдайте. В случае чего я в окно платочком махну, если ваша помощь понадобится. И она показала подчиненным клетчатый мужской носовой платок, который сегодня оказался очень кстати. Пятка прошла. Та же соседка посоветовала мазать ее три раза в день обычным йодом. Зато вдруг ни с того, ни с сего у майора разыгрался аллергический насморк. Офис был маленький. Располагался он в обыкновенной квартире. За неказистой железной дверью был обшарпанный коридор, когда-то давно оклеенный дешевыми бумажными обоями в розовый цветочек. Теперь обои выцвели, и линолеум на полу проносился до дыр. Коридор был пуст: ни стула, ни тумбочки, ни таблички, только дверь в конце. Ленское колебания отворил ее, оказалось, в типичном офисе средней руки. Стены покрыты серыми пластиковыми панелями, галогеновые светильники встроенные в потолок, пластиковая мебель. Сперва ей показалось, что комната пуста, но потом из-за стола послышалось кряхтенье, и на свет выполз маленький человечек в пыльном джемпере из давно небритой физиономии. "Слушаю вас", он улыбнулся криво одним углом рта. И посмотрел на Ленскую хитрыми темными глазами. Майору Ленской понадобилось бросить всего один взгляд на этого типа, чтобы понять, что перед ней полный и законченный прохиндей. А таких говорят, без мыла куда угодно влезет и кого угодно обведет вокруг пальца. Хм. Кашлянула Ленская: "Мне вообще-то Арсения». Арсений Георгиевич, к вашим услугам. Человечек подобрался на стул и сделал приятное выражение лица. То есть только попытался сделать. У него не получилось. Глаза стреляли по сторонам, выискивая, где что плохо лежит. Руки находились в беспрерывном движении: то теребили обтрёпанный рукав джемпера, то катали по столу ручку, то просто барабанили по столу. "Я бы хотела", начала Ленская. "Мне нужна сова". Сова Хозяин кабинета очень неудачно сделал вид, что он удивлен. Не знаю никакой совы. Я занимаюсь стройматериалами: паркет, двери, стеклопакеты. Стройматериалами? На сей раз пришел черт Ленский сделать вид, что она сильно удивлена, и надо сказать, что у нее это получилось лучше. А мне говорили, что вам говорили. Глаза человечка никак не хотели выглядеть чистыми и честными. Вы ошиблись. Моя специализация двери, стеклопакеты, ламинат и паркет, прищурилась Ленская. На месте клиентов, которые явились бы в эту фирму в надежде получить стройматериалы, она бы ни на грош этому типу не поверила, ничего бы у него не купила: ни оконного стёклышка, ни единой паркетной плашки, ни кафельной плитки, ведь не только ей Опытному человеку с намётанным глазом и врождённым чутьём на криминал видно, что перед ней законченный жулик, но и простой клиент догадался бы, что чужие деньги к этим ручкам липнут без стеснения. Короче, сказала она. Меня прислал к вам Станишевский из Пушкина, и, пожалуйста, не говорите, что вы его не знаете. Кстати, он просил передать, что ваша Гагара сдохла, и он потребует компенсации. Насчет Гагары это была чистая провокация. Ленской хотелось сразу же поставить Прохиндиа на место. Однако она, как выяснилось, попала в десятку, и слова ее возымели действия. Арсений сморщился и закричал тонким голосом: "Я не отвечаю за птиц после доставки. Гагара была здорова после прибытия. Станишевский сам это признал, а что он с ней потом делал это уже не мои проблемы". В волнении он перестал поджимать угол рта и стало заметно, что там не хватает двух зубов. Судя по всему, это произошло недавно, из чего Ленская сделала вывод, что паршивца настиг кто-то из хозяев частных зверинцев, которым он подсунул больных животных и таким образом отвел душу. "Спокойнее", произнесла Ленская, подивившись про себя, как она угадала с гагарой. И пожелав птичке крепкого здоровья и долгих лет жизни. Меня ваши отношения с Гагарой Анишевского нисколько не волнуют. Я стилистудии, ассистент режиссера. Будем снимать остросюжетный сериал рабочее название Сова появляется днем». Нужна сова белая, полярная, молодая, здоровая. Что вы можете нам предложить? В глазах Арсения она увидела профессиональное недоверие. Но где ему было тягаться с майором милиции по части взглядов. Ленская с такими тёртыми типами переглядывалась на допросах, не читая этому мелкому мерзавцу. Постепенно в бегающих глазках Арсения недоверие уступило место жадности. "Белую сову придется ждать", пробормотал он. "Как раз одну недавно отдал, пока другую привезут, вы уже съемки закончите. Может, возьмете не ясыть?" Надо посмотреть, протянула Ленская. Арсений тяжело вздохнул. Было видно, что в его душе осторожность борется с жадностью. Как и следовало ожидать, после непродолжительной борьбы жадность победила. Арсений встал из-за стола и вышел в коридор, поманив Ленскую за собой. Они прошли этот коридор до конца и уперлись в стену, в которой была крошечная дверка с символом понятным жителю любой цивилизованной страны с незамысловатым силуэтом писающего мальчика. Дверь была заперта. Арсений открыл ее собственным ключом. и Еленская в недоумении подняла брови. За дверью находился самый настоящий туалет. Пожелтевший от времени унитаз и стеллаж с моющими средствами. От сильного запаха дешевых порошков У неё невыносимо зачесалось в носу. Чтобы не расчихаться, Ленская прикрылась платком. Будь в туалете окно, сюда тотчас сбежали бы двое ее шустрых подчиненных, дожидавшихся на улице условного сигнала, но окна увы не имелось. Куда это вы меня привели? осведомилась Ленская гнусавым простуженным голосом. Вы что, птиц в туалете держите? Вместо ответа Арсений сунул руку за стеллаж, пошуровал там, потом приналёг плечом, стеллаж сдвинулся, и Ленская протиснулась за хозяином в образовавшуюся щель. Большое полутемное помещение было заставлено многочисленными клетками. С одной стороны обитали птицы: совы, дикие гуси, утки разных пород, чайки, даже один альбатрос. посматривавший по сторонам грустно и высокомерно, как морской волк, случайно попавшие в чисто сухопутную компанию. Кроме того, имелась разная пернатая мелочь типа полярной крачки. По другой стороне квартировали мелкие звери: хорьки, куницы, ласки, горностаи. В клетке побольше сидел надутый барсук. Звери и птицы выглядели больными и недокормленными. Запах в помещении стоял ужасный, из чего Ленская сделала вывод, что о вентиляции здесь и не слыхали. Так-так, она все же не сдержалась и оглушительно чихнула. Выбирайте птичку. Арсений засуетился, потирая руки в предчувствии заработка. Может, вот это подойдет? Он указал на потертую сову с круглой головой и кисточками на ушах. Так, так, повторила Ленская, всё ясно. Состав преступления на лицо. С этими словами она сунула под нос хозяину своё служебное удостоверение. Ах ты зараза! Он пытался оттеснить её к двери, но Ленская уцепилась за клетки. Клетки угрожающие, зашатались, хорьки заволновались, даже барсук встрепенулся. Лицензия липовая, начала Ленская монотонным голосом. И что-то мне подсказывает, что тобой сильно заинтересуются всевозможные проверяющие организации. Знать ничего не знаю, хорохорился Арсений. У меня фирма по продаже стройматериалов: паркет, ламинат, финская брезная доска, стеклопакеты. Налоговая инспекция тоже будет в восторге. продолжала Ленская. «Продаешь зверушек за наличные, налогов не платишь, одних штрафов небось накопилось ужас сколько. Окна, по инерции лепетал Арсений, двери, строительные материалы. Санипедстанция, в тон ему говорила Ленская, птички непроверенные, карантин не проходили, возможно больные, особенно учитывая угрожающую ситуацию с птичьим гриппом. В общем, Мало тебе не покажется. Не зря Арсений был таким пронырливым типом. В данной ситуации он сразу же понял, что суровая гостья не стала бы грозить попусту, а сразу бы взяла его в оборот. Чего надо? спросил он вполголоса. Денег много не дам, сам на мели. Бизнес не так чтобы очень прибыльный, еле концы с концами свожу. На один корм сколько уходит жуткое дело. Мне твои деньги не нужны, ответила Ленская, брезгливо поморщившись. Говори быстро. Кому продал белую полярную сову из Оченыра? Ученыра? переспросил Арсений, в жизни там не был. Дурака не валяй терпение мое не испытывай, посоветовала Ленская, перефразировав слова из старой песни. В горах хребта Оченин это если ты запамятовал за Полярный Урал. Совушка молодая, шустрая, недавно пойманная. Вспоминай быстро, а то Росэпидемнадзор по тебе давно скучает. Ну, был такой случай. опасливо Пасли вы протянул Арсения, что такое? В чем дело? Сова была здоровая. А если с ней потом плохо обращались, то я тут причём? Меня твои делишки не интересуют. Я убийцу ищу, живо, говоря адрес. Слово дайте, что я не при делах буду. Нагло стоял на своем арсении, почуяв надо полагать, что Ленский эти сведения нужны до зарезу, И по такому случаю он имеет шанс избежать встречи с Росэпидемнадзором и налоговой инспекцией. Ну ладно, никуда сообщать не стану. Живи пока, нехотя процедила Ленская. Арсений деловито повернулся и поспешил обратно в офис. Звери и птицы проводили его сердитыми звуками. Пока жуликоватый хозяин торопливо царапал на листке бумаги адрес, Ленская не сдержалась и оглушительно чихнула. тотчас на свет появился клетчатый носовой платок, а следом за ним двое молодых людей. с быстрыми движениями и рысими глазами. Не говоря ни слова, они подхватили Арсения под Микитки и потащили было к выходу, так что Ленской пришлось, скрепя сердце, дать команду прохиндии не трогать. Выйдя на улицу, майор Ленская высморкалась и вздохнула. Адрес человека, купившего у Арсения полярную сову, лежал в её сумочке. С большой долей вероятности это был адрес питерского душителя, но никак нельзя было ехать сейчас по этому адресу и арестовывать хозяина Полярной совы. Требовалось вначале доложить начальству. Но это дело обычное, и сей факт не мог сильно испортить настроение майору Ленской. Она прислушалась к себе и поняла, что ей очень жалко зверей и птиц, томящихся в темном и тесном помещении. Вот ведь дала слово, что никуда об этом под лице сообщать не стану, сокрушенно пробормотала она. А жаль. Подчиненные не удивились. Они прекрасно знали принципы Ленской. Дав слово нужно его держать, иначе потом не будет к тебе доверия и никаких сведений от людей тебе не добиться. Да вы, Александра Павловна, не беспокойтесь, подумав, сообщил один из молодых людей. Это мы коллегам в компетентные органы о нём не сообщим. А вот у меня девчонка одна знакомая в зеленых состоит. Если ей позвонить, они все мигом примчатся и разнесут эту халабуду к чертовой матери, а зверей в хорошие руки пристроят. Звони, согласилась Ленская. Вспомнив кривую хмылку и бегающие глазки хозяина зверинца, Иван Андреевич Крылов важно прошествовал через белый зал с колоннами и огромным во всю стену зеркалом и тяжело опустился в любимое кресло, просторное, глубокое, покойно поместившееся возле самой печки. Вот оно моё тепленькое местечко. Проворчал боснописец, как сонный медведь, и прикрыл глаза, сложив короткие руки на объемистом животе. По всему видно было, что он не тронется отсюда до самого ужина, которому непременно воздаст должное. Его поношенный фраг был запорошен перхотью, и даже орденская звезда оказалась какой-то потускневшей и замызганной. Словно кухарка перед выходом из дому нацепила барину эту звезду голыми по локоть, обсыпанными мукой руками. Казалось, что Крылов по своему обыкновению задремал, но его правый глаз, слегка одёрговшийся после прошлогоднего удара, нет-нет да и приоткрывался, зорко оглядывая гостей. Старый баснописец приметил и девяностолетнюю сплетницу Архарову, но в ярком турецком тюрбане, с курносой и морщинистой мордочкой и с такой же курносой и морщинистой собачонкой на руках. Приметил старого князя нелединского милецкого секретаря вдовствующей императрицы Марии Федоровны, приметил и молодых болтунов-реформаторов, толпившихся вокруг блестящего гвардейского офицера Сергея Трубецкого. Молодые перешептывались самым таинственным видом, так что за версту видна была несомненная крамола. Впрочем, в салоне Мариантыны Нарышкиной, урожденной польской княжны Светополк Четвертинской, давней фаворитки государя, заведены были самые вольные порядки. Здесь можно было совершенно невозбрано, говорить о несовершенстве русских порядков, о вреде взяток А желательности конституции да что там? Здесь можно было почти открыто ругать самого Аракчеева, которого хозяйка салона люто ненавидела. Государю Александру Павловичу чрезвычайно не везло с детьми. Обе его дочери от государыни Елизаветы Алексеевны умерли еще в младенчестве, так же как и первая дочь от Мари Антуаны. Вторая дочь от фаворитки Софья Выжила, но часто хворала, особенно слаба была грудью. В этом своем последнем и единственном ребенке государь души не чаял. Впрочем, Орионтон обладала нравом чересчур живым и легким. за ней вечно увивались молодые флигель-адъютанты, и злые языки поговаривали, что насчет своего отцовства Александр I благословенный обманывается.